Глава седьмая. Консилиум врачей. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству. Николай Иванович Пирогов. Дорога к Ижорскому заводу заняла больше часа. Все это время я занимался составлением нормативных актов, регулирующих быт и условия труда рабочих, особое внимание уделяя различным мелочам выяснены мною в процессе общения с рабочими. Подъезжая к заводу, я отвлекся и, отодвинув занавеску, стал рассматривать прилегающие к заводу дома. В основном они ютились вдоль дороги из Санкт-Петербурга. На подъезде к заводу было несколько пропускных пунктов, что сразу выделяло его среди других заводов. Наружные стены были свежеокрашены, а прилегающая территория тщательно вычищена, и было видно, что сделано это было не перед моим приездом, а такая частота поддерживается постоянно. Сам завод выделялся множеством труб, из которых шел густой дым. Завод работал на полную мощность. И это все уже радовало, так как после посещения Охтинских верфей у меня было не самое лучшее впечатление о промышленности этого времени. На въезде у нас тщательно проверили документы, после чего выделили сопровождающего, чтобы дальше нас не задерживали и не проверяли. Директор завода нас встретил на проходной и сразу поинтересовался. — Ваше Высочество, вы вначале хотите осмотреть завод или выступить перед рабочими? — Давайте вначале осмотрим завод. — Я хочу пообщаться с рабочими и посмотреть, как у вас здесь все обустроено. Мы начали осмотр с медных и якорных мастерских. Проходя по цехам, в которых работали люди, я подходил ко многим и интересовался бытом, производственным процессом и уровнем оплаты. Постепенно перемещаясь из зала в зал, у меня складывалась общая картина, и она существенно отличалась от предыдущего завода. Здесь было видно, что директор завода заботится о рабочих и следит за их бытом. От рабочих я узнал, что все вопросы в поселке рядом с заводом, в котором они проживают, решает директор завода. Столовая также произвела на меня должное впечатление – И хотя уже время было после обеденное, я снял пробу с еды, которой кормили рабочих, и она оказалась вполне сносной для этого времени. На заводе прокатывали броню, на стапелях стояли два недостроенных миноносца, вокруг которых суетились рабочие. Работа на заводе кипела. При этом был виден порядок и чистота, насколько это слово вообще применимо к таким производствам. После осмотра прямо в столовой я коротко поинтересовался нуждами завода и рабочих, которые озвучил мне директор. И я даже решил поддержать инициативу начальника и выделил 300 рублей на библиотеку, которую он планировал открыть, когда найдет спонсора или нужную сумму денег. После выделения денег он пообещал до конца года организовать библиотеку. В разговоре он также поддерживал инициативу обязательного образования населения страны, и рассказал, как им приходится бороться с общей безграмотностью. Оказывается, на заводе есть вечерняя школа для желающих за символическую плату После нашей беседы я выступил перед рабочими, поблагодарил их за вклад в обороноспособность страны, после чего озвучил те же тезисы, что и на предыдущем заводе, а также под аплодисменты отправился в Кэтчену. В дороге я готовился к встрече с представителями современной медицины, которых должен собрать для меня отец. Сформировать полноценное вступление у меня никак не получалось. Я не знал, кого пригласят на встречу со мной, и поэтому не предполагал, как повести разговор. Это могут быть простые врачи или профессора. Как они воспримут мои попытки навязать им те методы лечения, которые я захочу им предложить? Поэтому я решил довериться случаю и сориентироваться по обстоятельствам. К Гатчинскому дворцу мы приехали под вечер, как раз к ужину, на который меня с князем сразу же позвали. Ужин теперь проходил в полном составе, если не считать моего брата Георгия, находящегося на лечении на Кавказе. Ужин проходил в каком-то тягостном молчании. И тут я вспомнил, что мне доставили посылку, в которой лежит подарок для младшей сестры, которую я просил прислать. Поэтому, попросив одного из слуг принести посылку, я вручил ее Ольге и сказал «К сожалению, у меня не было на твою круглую дату, и я решил поздравить тебя сейчас. Иди разверни подарок». Ольга, посмотрев на мать и дождавшись ее кивка, прошла к столику, на котором лежал массивный пакет и начала с большим трудом разворачивать сверток. Под несколькими слоями бумаги находились несколько видов красок, альбомы для рисования, карандаши, кисти. И, самое главное, книга с брошюрами, как правильно научиться рисовать». Ольга застыла в изумлении и, с трудом сдерживая слезы, бросилась мне на шею, произнеся «Спасибо, Ники, это самый лучший подарок в моей жизни. Как ты смог узнать, что у меня появилась мечта научиться рисовать?» «Ты самый лучший брат на свете!» После чего вернулась к разглядыванию книги по азам рисования. Мария Федоровна с интересом посмотрела на меня и спросила, «Ты ведь неспроста подарил ей этот набор?» Я решил добавить мистики для окружающих, и Тихона, чтобы услышали все, сказал, «Подсмотрел в философском камне, она будет отличной художницей». Все опять с удивлением посмотрели на меня, а я молча поднес палец к губам и, приложив, также тихо добавил, «Это страшный секрет. Никто не должен об этом узнать». После этого меня не стали мучить вопросами мои братья и сестры, но продолжали с интересом посматривать на меня. Когда ужин закончился, отец пригласил меня через полчаса пройти в один из залов замка, где будет происходить встреча с медицинскими специалистами и Менделеевым, которого пригласили по моей просьбе. Когда я зашел в небольшой зал с круглым столом, то меня там уже дожидались все присутствующие, включая императора Он и познакомил коротко меня со всеми. Помимо Менделеева на совещании присутствовали Нечаев, Малессон, Захарьин, Склифосовский и Павлов. Это действительно были все светила российской медицины. Со мной пришел и поручик Родионов, который принес с собой приготовленные по моей просьбе бумаги, в которых уже были вписаны имена и фамилии присутствующих здесь людей. В бумаге было написано об ответственности за раскрытие любых данных сегодняшнего разговора. С большим недовольством некоторые из присутствующих, прочитав бумаги, подписали их. После всех процедур я, посмотрев на отца и дождавшись его кивка, начал разговор. «Все, что вы сейчас узнаете, является строжайшей государственной тайной, за разглашение которой накажут не только вас, но и членов вашей семьи. Поэтому прошу отнестись к этому серьезно». «Итак...» Во время моего путешествия по миру мною был обнаружен философский камень, от которого я получил определенное знание в медицине и науке. На основании этих знаний принято решение создать исследовательский институт, который сможет преобразовать эти общие знания в более конкретное, и уже на основании этих разработать новые медицинские препараты, приборы, лекарства и методы лечения больных. говорил я, постоянно подсматривая свой блокнот, где были сделаны мои записи, больше для вида. Чтобы выглядело, что я читаю с блокнота, прервавшись и внимательно посмотрев на всех сидящих за столом, я заметил ухмылку на лице Менделеева, не верящего в озвученную мной версию, но я все равно продолжил, придерживаясь своей версии разговора. «Все вы знаете о болезни моего брата Георга туберкулезом». Это заболевание передается с возбудителем этого заболевания от человека к человеку воздушно-капельным путем и через оставленное зараженным человеком выделение в виде частичек слюны на полу и предметах. Рассадниками этой болезни в нашей стране являются тюрьмы, казармы, кубрики кораблей, где в плохо проветриваемых помещениях возбудитель этой болезни может жить длительное время. Также возникновению болезни способствует неправильное питание и ослабление организма. К примеру, два человека, находящихся в одном помещении, будут подвергаться опасности заражения в разной степени, в зависимости от особенностей организма. В данный момент в мире не существует лекарства для борьбы с этим заболеванием, но я знаю, как его создать. В общих чертах, но с точностью на 100%, Я могу указать путь исследования, по которому нужно двигаться. Это будет приоритетной задачей наших исследований. Второй по значимости является изобретение лекарства от различных бактерий, проявляющих себя при ранениях и открытых переломах. Путь, как разработать и создать это лекарство, я также подскажу. Помимо этого есть общие знания по устройству крови и методу, как определить, от кого к кому можно переливать кровь, а от кого нельзя. Кровь подразделяется на четыре основные группы и при этом имеет еще и два резус-фактора. Частично кровь можно переливать не только между схожими группами, но и между некоторыми другими. Этим должна будет заняться отдельная исследовательская группа, — сказал я и еще раз осмотрел всех присутствующих. Теперь на их лицах уже была видна заинтересованность, а с лица Дмитрия Ивановича Менделеева исчезла улыбка — и он начал прислушиваться к тому, что я говорил. Поэтому я обратился к нему с вопросом. «Дмитрий Иванович, вам известно такое вещество, как пероксид водорода? Сможете ли вы получить его для опытов?» Задумавшись на некоторое время, он утвердительно кивнул, и я продолжил. «Дело в том, что пероксид, или перекись водорода с трехпроцентным содержанием, способна останавливать кровотечение, сворачивая кровь. Она также обеззараживает раны». и у нее есть еще много полезных свойств для использования в медицине. Этим также должна заняться группа ученых. А Дмитрий Иванович разработает промышленный способ производства для нужд медицины. Еще одним из необходимых приборов, которые могут облегчить проведение диагностики заболеваний и необходимые при проведении операций, является прибор замера давления крови в сосудах человека. У меня есть наброски этого достаточно простого прибора, Поэтому нужно выделить людей для проведения исследований, как правильно им пользоваться и какие значения являются нормальными для человека, а какие завышенными, и как это может помочь с определением диагноза болезни человека. Прибор не требует подключения к сосудам человека и применяется снаружи прикладыванием к руке. Дмитрий Иванович, вы что-нибудь знаете о катодных лучах? Они возникают при высоком напряжении в безвоздушном пространстве. — спросил я у Менделеева. — Да, но этот вопрос еще мало изучен, — ответил он заинтересованно. Так вот, в процессе этого происходит торможение частиц, и возникает особый вид излучения, способный проникать через ткани человека. И если в этот момент подложить фоточувствительную бумагу, то можно четко увидеть строение костей человека. Этот эффект опасен для изучения... и необходимо соблюдать определенные меры, чтобы эти лучи не нанесли вред человеку. Но в небольших количествах они практически безопасны. С помощью этих лучей можно узнать, в каком состоянии находятся сломанные кости у человека, где застряла пуля и даже какой орган воспалился. Все это можно будет делать без внешнего вмешательства, что позволит правильно сращивать кости, делать небольшие надрезы для извлечения пули и осколков костей, не проводя операции, выяснить, какой орган воспалился. Этот способ позволит определить больных туберкулезом на начальной стадии болезни и обезопасить окружающих от передачи этой болезни. У меня есть описание, как изготовить активированный уголь. А вам, Дмитрий Иванович, будет необходимо наладить его промышленный выпуск. Еще описано лекарство на основе коры ивы и Лобазника, которое снижает жар и оказывают лечебный эффект. В получении этого лекарства промышленным способом нам также потребуется помощь Дмитрия Ивановича. Вот здесь, сказал я, выкладывая небольшую папку на стол, описано все, что я вам сейчас озвучил более подробно. Ваша задача – разбиться на группы и взять на себя часть из этих новшеств для проведения необходимых исследований. Для этих целей в Кронштадте будет создан отдельный институт, который займется разработкой всего перечисленного мной. а господин Менделеев возглавит работы по наладке промышленного производства препаратов и оборудования. На все это будет выделяться необходимое финансирование, и вы сможете привлечь к этим исследованиям любое количество специалистов. Самым главным условием этих исследований будет полная секретность. В будущем мы предоставим доступ к разработанным лекарствам и приборам всех желающих, Но лидерство в этой сфере и секрет производства должны остаться у нашей страны. Вам запрещено будет вести научные публикации на этот счет, но ваши фамилии будут фигурировать в качестве создателей и разработчиков, а все права на использование останутся у императорской семьи. И прошу вас не затягивать исследования. Первые результаты по началу разработок я хочу получить уже через три месяца. Я буду лично посещать вас и по возможности вносить правки в ваше исследование. Вопросы про философский камень задавать запрещается, как и упоминать о нем, — сказал я, после чего добавил. А теперь можете начать задавать вопросы, а я попробую вам ответить на них.